Глава 29. Ну как? Договорились? Лето. Чепитие прошло в теплой дружеской атмосфере. Я сидела тихо, стараясь не привлекать внимание Киана и Сиэля, которые засыпали вопросами Лисана. Его взгляды чувствовала буквально кожей. Да, этот мужчина вызывал у меня положительные эмоции, даже хотелось довериться ему. Но я не собиралась этого делать. По крайней мере, пока как и отталкивать его тоже не намеревалась. Пусть такой поступок оказался эгоистичным, но я понимала, Лисан может стать мостиком между мной и мальчиками, помочь наладить с ними отношения. Если он готов ждать, готов узнать меня настоящую, не обращая внимания на все те русские Алайлит, большая часть из которых чистая правда, то, возможно, я открою ему свою тайну. Но пока, пока не была к этому готова. Слушая щебет детей, глаза которых светились весельем и радостью, ощущала тепло в груди. Я знакома с этими мальчишками совсем недолго, но уже была готова защищать их. Понимала, кроме меня у Кена и сеяли больше никого нет. Была, конечно, их тетка, которая ради наживы отправила Лайлит на тот свет. Но с ней детей оставлять опасно. Если она осмелилась на убийство, то от нее можно ожидать чего угодно. Покидали мы чайный домик под любопытствующие взгляды гостей, которые украдкой поглядывали на нас. Была уверена, они знают, кто я и кто Лисан. А это означало, что скоро сплетни о нашей, можно сказать, семейной прогулке расползутся по всей округе, Майлен, на радость. Тогда договорились. Лисан стоял у нашего экипажа, обращаясь к мальчикам. «Завтра я приеду к вам с Оскаром, хорошо?» «Будем ждать». Довольно закивали близнецы, которых я уже научилась различать. Кен был прямолинейным и колючим. Он высказывал свои мысли без всяких опасений, даже если они неприятны для слушателя. Сиэль же, напротив, более мягкий ребенок, способный успокоить своего воинственного брата. Они как день и ночь, но их связь оставалась нерушимой. Хорошо, что их двое. Будь в этом доме кто-то один, он не смог бы пережить все те ужасы, которые устраивала Лайлет. Дверь экипажа закрылась, и кучер тронул коней. Мальчишки сидели напротив меня, не поднимая глаз. Я видела, они хотели что-то сказать, но не решались. «Предлагаю», — начала я, решив разрядить обстановку, «собрать вещи для поездки завтра с утра, чтобы потом ничего не забыть». Заметила, как дети задержали дыхание, переглянувшись друг с другом. «Если вам что-то потребуется», — продолжила я, — «скажите, мы съездим и купим». Близнецы, так и не подняв на меня глаз, едва заметно кивнули. Улыбнувшись, я прислонилась спиной к стене размеренно раскачивающегося экипажа. День был настолько насыщенным эмоциями, что хотелось просто лечь и уснуть. Но я не жаловалась, наоборот, была счастлива. Пропасть между мной и мальчиками начала уменьшаться. Я чувствовала это. Время. Для всего нужно время. Дальнейший путь прошел в молчании. Анита, которая сегодня была моей тенью, смотрела на меня как-то иначе. Или, может, мне просто казалось? По небу ползали черные тучи, охватывая собой все небесное пространство. В воздухе пахло грозой. Госпожа, склонилась передо мной Рейна, распахнув дверцу экипажа. От меня не укрылся ее обиженный взгляд, ведь я взяла с собой Аниту, оставив ее в поместье. Ничего, скоро ты вообще покинешь этот дом. «Недолго осталось. Вот только придумаю, как от тебя избавиться». Киан и Сель, как и ожидалось, молча направились к конюшням, проведать Лиама и Луара. Мазь, которую я взяла у лекаря, оказалась чудодейственной. Многие раны уже почти затянулись, что не могло не радовать. Я не стала им мешать. Близнецам нужно побыть вдвоем и обсудить события сегодняшнего дня. Уверена, им было о чем поговорить». После отдыха и купания я спустилась к ужину, который, как и ожидалось, предстояло провести в одиночестве. По словам Аниты, Кианы и Сиэль, наевшись досыта, только что убежали с кухни в конюшне. Значит, звать их и разделить трапезу за одним столом было бессмысленно. Ничего, мысленно вздохнула я. В следующий раз. Когда-нибудь мы обязательно будем есть все вместе. За окном стремительно темнело. черные тучи угрожающе плыли по небу нависая над столицей. После ужина я забрала у служанки книгу и заметки, привезенные сегодня лекарем Мириотом, и направилась к себе в комнату. Время летело незаметно, пока я читала и узнавала много нового. Растения, их свойства, правильность приготовления и соблюдение пропорций, изменения которых могло не вылечить, а погубить. На первый взгляд этот мир был похож на мой родной, но на самом деле он разительно от него отличался. Анита, как и в прошлый раз, заходила ко мне с докладом о том, что близнецы накормленные отправились к себе. Я оторвалась от чтения, только когда спину начала ломить от долгого сидения в одной позе. За окном уже стемнело. Но тут сверкнула молния, рассекая небо своим опасным светом. Поежилась, вспомнив, как в детстве боялась молнии и грома, постоянно убегая к родителям в поисках защиты. Мысли переключились на Киана и Сиэля и только я задалась вопросом, боятся ли они грозы, как оглушительный грохот грома заставил меня вздрогнуть. Решительно отложив книгу, я поднялась и вышла в коридор. Слуги уже разошлись по комнатам, и на пути к лестнице, ведущей на чердак, мне никто не встретился. Вспышки света и оглушительный грохот наполняли дом, создавая жуткую атмосферу. Поднявшись по ступенькам, я поспешно откинула чердачную крышку и увидела близнецов сидящих вдвоем под одеялом на одной кровати и испуганно глядящих в окно. Заметив меня, они замерли, не скрывая волнения. «Привет», — улыбнулась я им, понимая, что пришла вовремя. «Вы не против, если я немного побуду с вами?» В глазах детей появилось неприкрытое удивление. «Это молния. Я намеренно поежилась. Боюсь ее в общем. В обмен на вашу компанию могу рассказать сказку» оспешно предложила я всем сердцем, надеясь, что меня не прогонит. Ну как, договорились?